часть вторая давно закрытая комната глава девять крепко тебе досталось сочувствующе произнес марк снова наполняя стакан м а т т и а столько кивнул и залпом выпил предложенный напиток учитывая что находилась там чистейшая русская водка и что стакан был пятым по счету скрывать удивление становилось все труднее марк знал что друг его пить умеет ни на одной вечеринке вместе побывали Но подобное изничтожение градусов уже за гранью добра и зла. Пьет и не пьянеет абсолютно, словно там вода. Хотя стоит ли вообще удивляться? После того, что произошло этой ночью, такое поведение вполне естественно. А правду говорят про человеческий организм. Никогда не знаешь, как он на стресс отреагирует. Марк уже знал, что одна из невест, Анастасия, сейчас в больнице в тяжелом состоянии. На тот свет она не отправилась исключительно благодаря вмешательству Матиаса. Теперь же он хотел услышать подробности, которые ему не смогли сообщить ни врачи, ни полицейские. «Когда будешь готов говорить, я весь внимание», – предупредил Марк, точнее мы. Вика, сидящая рядом с ним, едва заметно улыбнулась. Она казалась бледной и уставшей. что вполне логично, ведь возникшие неприятности касаются и ее. Правда, Марк не мог избавиться от ощущения, что ее мучает что-то еще. Она просто говорить не хочет. Да и разговор у них с утра был странный. Марк почти не спал, той ночью думал о ней. Что она решит? Шанс потерять ее снова стал настолько реальным, что при одной мысли о нем становилось трудно дышать. Она может отказаться от всего, может уехать и будет права. А он снова останется один, тащить свой крест. Нельзя обвинять в этом ни Вику, ни Верену, и Еву тоже нельзя. Она не виновата, что родилась больной, просто так сложилось. Хотелось отправиться к Вике с первыми лучами солнца, только бы не ждать. Но он заставил себя набраться терпения. Ей и так приходится непросто, не нужно еще и давить на нее. Она сама позвонила ему часов в десять, сказала, что нужно поговорить. Он, естественно, был в ее доме уже через минуту. Не оделся толком, но и холода не чувствовал. Состояние было странное, не хотелось даже думать о гордости. Просто узнать уже, наконец, что она решила. Да только Вика не спешила говорить, молчала, заикалась, отводила взгляд. Дурное предчувствие разгоралось в нем все сильнее. Он уже догадывался, что его ожидает, и стоял теперь перед ней, чтобы услышать это. Вика, наконец, посмотрела на него. Долго не отводила глаза, а потом, зачем-то сжав кулаки, улыбнулась. «Я остаюсь с тобой, несмотря ни на что». Радость, захлестнувшая его, была настолько сильной и неожиданной, что ему и в голову не пришло сомневаться. Он что-то говорил ей, но что Марк и сам не помнил. Поднял на руки, закружил, она смеялась. Долго насладиться этим маленьким счастьем им не дали. В дверь коттеджа со стуком ломился охранник. Кричал, что случилось несчастье, и понеслось. Матиасу тоже предлагали остаться в больнице. Первый осмотр не показал серьезных травм, даже с переохлаждением его организм справился неплохо. Однако врачи опасались за его психическое и эмоциональное состояние. Им было бы проще, если бы он пару дней находился под наблюдением. Но Матиас упрямый, он заявил, что от больницы он уже успел устать. Поэтому и часа здесь больше не проведет. «Не к кровати же его привязывать!» Врачи были вынуждены согласиться, а Марк отвез его в поселок на своей машине. Уже здесь его друг перестал бравировать и притворяться. Дрожащими руками он наливал стакан за стаканом, только это не спасало. Как и наброшенный на плечи плед. Натуральная шерсть не согревала, его все равно колотил озноб. Ненадолго отступивший в больнице, должно быть, начал понимать, что могло произойти. «Не хочу я об этом говорить», – буркнул Матиас. «Да, видно, придется». «Конечно», – с готовностью подтвердила Вика. «Мы же не посторонние. Для нас этот проект тоже важен. Да и с человеческой точки зрения жалко вас обоих, и тебя, и Настю. Со мной все будет в порядке». «В этом мы как раз не сомневаемся», – заверил Марк. «Но ты все равно расскажи, как оно было». «Вдвоем на меня н о с е л и да?» «Наглая, как моя бывшая! Совсем не жалеете больного человека!» Он засмеялся, но быстро осёкся. «Чёрт! Вспоминать не хочется всё это, как будто приснилось!» «Не приснилось, рассказывай!» «Надо было мне заснуть, это я умом понимал, а всё равно почему-то не спалось. Мысли всякие в голову лезли, ну, это уже лирика, истории не касается!» Некоторое время я еще валялся, думал, что отключусь, потом понял, не выйдет. Пошел вниз на кухню, налил себе что-то. Виски, кажется, уже не помню, сел у окна. В окно смотреть все лучше, чем в потолок пялиться. Так ее и увидел. «Не помнишь, когда это было?» — спросила Вика. Понятия не имею, когда я с кровати встал, был где-то час ночи. Но она появилась не сразу, я еще некоторое время на кухне сидел. Из моего окна вид на дорожки, которые от коттеджей ведут к озеру. Сильного снега тогда не было, на зрение не жалуюсь. Вот и заметил, как Анастасия э т о выскочила из дома. Я сразу решил, упилась баба почище моего. Она была босая, в ночной рубашке. Волосы растрепанные, глаза дурные. Не самое приятное зрелище, хочу вам сказать. Я ее еле узнал. Хорошо еще, что помнил, чей это дом». а так бы решил, какая-то сумасшедшая в поселок прорвалась. Она бежала более-менее по дорожке. — Как это «более-менее»? — изумился Марк. Дошатала ее конкретно. Ты же ее видел, женщина крупная, о казалось, что она вся из себя бумажная. Ее ветром носит. То по дорожке, то в сугроб слетит и опять по кругу. Так и добиралась. Может, она ранена была? Если только в голову и изнутри. Она выперлась в длинной белой рубашке. Если бы были пятна крови, я бы как-нибудь заметил. «Это могли быть маленькие пятна, если раны небольшие», — указала Вика. «От маленьких ран так на ветру не барахтаются. Да и потом врачи в больнице мне сказали, что не было у нее никаких повреждений. Что-то неладное с ней творилось. Когда она оборачивалась, и вовсе падала, как пьяная, а оборачивалась она довольно часто. За ней никто не гнался». «Никто, кроме меня. Я тоже сперва подумал, что может ограбление какое. Но сколько я на тот дом не смотрел, оттуда никто не появился». Сомневаться в словах Матиаса не приходилось, потому что Марк уже успел лично осмотреть коттедж Анастасии. Там царил идеальный порядок, вещи лежали строго на своих местах, в том числе и ценности. Не было ни следов взлома, ни отпечатков обуви на светлом ковре. Ничего такого, что указывало бы на постороннее присутствие. Что бы ее не напугало, с домом это связано не было. Я понял, что так оставлять ее... Я понял, что так оставлять ее нельзя, натворит она бед. Продолжил Матиас. Я тоже выбежал из дома. Побежал ей на перерез, да куда там. У нее фора была солидная и до озера от ее дома ближе. Я пытался кричать, звать ее. Теоретически, она должна была меня слышать, ты же знаешь, кричать я умею. Но она ни разу не посмотрела в мою сторону. Сама вылезла на помост, сама спустилась по лестнице к воде. А в той части именно вода. Еще ночью она может тоненьким льдом покрыться, но даже его утром собьют. Если не ошибаюсь, это для зимней рыбалки сделано. Вот Анастасия и порыбачила. Сиганула как раз под этот лед. «Ну а мне что было делать?» «Я прекрасно видел, что она еще жива и что сама не выберется». Прыгнул за ней. «Хм, вот этого я как раз не понимаю», — покачал головой Марк. «То есть ты, конечно, герой и всесторонний молодец. Я тобой восхищаюсь в отдалении, сам бы я туда не полез. По крайней мере, за посторонней женщиной. За Викой или Евой всегда». Даже если бы это означало верную смерть для него самого. Но ради Анастасии... Если бы с ним что-то случилось, племянница осталась бы совсем одна. Такого Марк допустить не мог. Да и Матиас, хоть и жил один, на тот свет не спешил, в чем и не стыдился признаться. Если бы по-другому все было, я бы не полез. Но тогда... Я ни о чем не думал, времени на это не было. Мне почему-то показалось, что это будет легко, раз я хорошо плаваю. Да, конечно. В такой воде надо держаться, а не плыть. Как только одежда промокает, она начинает тебя тянуть на дно. Еще и холод этот поганый как будто парализует. Не знаю как, но я нашел эту Анастасию перехватил. Она сперва визжала, потом успокоилась. Я подумал, что сознание потеряло, а нет, продолжала пялиться по сторонам. но уже не дергалась. И слава богу, она и так весит, что т о т айсберг. А если бы еще и вырывалась, я бы ее собственноручно притопил. Мне повезло, что лестница была близко. Держась за нее, я стал подниматься, вытащил девицу. Чуть-чуть мы оба отдохнули, но на помосте долго не полежишь, замерзать начинаешь. Потащил я ее к административному зданию. «Зачем сам потащил герой-одиночка, мог бы уже и позвать кого-то?» «Времени не было. Она замерзала быстрее меня и бредить начала». «Бредить?» – заинтересовалась Вика. «А что она говорила?» «Когда люди бредят, они говорят бред», – назидательно произнес Матиас. «Спасибо, Кэп, а если серьезно?» «Она отбивалась не от меня, то есть, по факту, от меня». Но думала она точно о ком-то другом. Кричала на немецком, что какой-то ледяной ангел пришел за ней, или что-то в этом роде. Даже по пути в больницу бормотать продолжала на русском, пока ей укол не сделали. Предполагаю, что у нее шок, так сказался. В ледяную воду посреди ночи кувыркнуться – это тебе не на качельках покататься. Вот ей мерещились ангелы всякие. Странно, что не бесы. Марку показалось, что Вика, сидевшая рядом с ним, напряглась, как будто известие о «Ледяном ангеле» имело большее значение, чем все остальное. Впрочем, наверняка он уверен не был. Такие вещи сложно слушать равнодушно. «Как она сейчас?» – спросила Вика. На это мог ответить и Марк, он лично беседовал с врачами. «У нее сильные обморожения, особенно ноги повреждены». Обойдется, к счастью, без ампутации, только кожу надо подлечить, о ж о г и есть, в смысле от холода. Плюс шок, что тоже предсказуемо, и легкие ушибы. Если она действительно бежала и падала, это все объясняет. А других повреждений нет, в доме тоже нет следов крови. Получается, никакого ледяного ангела не было. «А как он мог быть на самом деле?» – поразился Матиас. «Здесь нет никакой мистики и одни сплошные странности. Но выяснить, что именно произошло, можно будет только тогда, когда она придет в себя». Я что мог рассказал. «Это не означает, что ты окончательно пришел в себя», — отметил Марк. «Может, прервешь свое участие в проекте, вызовешь обычного менеджера?» «Ну уж нет. Если бы меня тут не было... Сегодня утром трубы вылавливали из озера. Раз начался бардак...» Мне проще лично следить за всем, пока они не уедут. Это решение Марку не нравилось. Это решение Марку не нравилось, потому что уже пошла в ход вторая бутылка, а опьянения как не было, так и нет. Так что спасатель пострадал немногим, меньше, чем жертва этой ночи. Но разве ж Матиас это признает и откажется от роли героя? Да и в принципе в этом есть что-то странное, помимо разговоров о «Ледяном ангеле». Марк беседовал с Анастасией неоднократно. Она казалась не только адекватной, но и спокойной. С чего вдруг такие истерики на пустом месте? Что-то должно было спровоцировать ее. И не факт, что на этом случае неприятности закончатся. Настроение было паршивое, состояние еще хуже. Маттиас понятия не имел, зачем организм требовал столько алкоголя. Потому что буквально через пару часов это сомнительное пойло вышло обратно. Самое паршивое, что опьянение, на которое он так надеялся, не наступило. Как будто он чистящее средство для унитазов пил. Организм страдал, мозг протестовал, но на этом в с ё На душе было не менее тяжело. Он чувствовал, что ночной инцидент имеет гораздо большее значение, чем ему придают в полиции. Там вообще рукой махнули «перепила тетка». Но женщина эта Анастасия алкоголем никогда не злоупотребляла. Да она меньше пила, чем остальные. До поездки в Германию с ней работали психологи. Она принесла необходимые медицинские справки, она не сумасшедшая. Тогда с чего все это? Он многим, даже Марку, говорил, что Анастасия перепугалась после падения в воду. По крайней мере, впала в шок. Да только сам Матиас в это не верил. Паника абсолютная, звериная, захватила ее еще в доме. Что могло ее так напугать, оставалось лишь догадываться. Ледяной ангел. Это описание вызывало у него определенные ассоциации. Сначала Матиас убеждал себя, что такого не может быть. Он просто в последнее время зациклен на одной теме, и все происходящее вокруг возвращает его к ней. Однако, когда он рассказывал о случившемся, он заметил, что упоминание ледяного ангела заставило насторожиться и Вику. Она знакома с Евой, видела ее путаницы, быть не может. Два человека не ошибаются. Хорошо, но как маленькая девочка сотворила такое? Она, конечно, жутковата, однако не настолько. Анастасия могла просто испугаться ее позвать на помощь. Однако этот животный ужас должен был быть вызван чуть ли не атакой пришельцев или визитом с того света. Матиас жалел, что не смог тогда поговорить с Викой. Она не отходила от Марка, все время держала его за руку. При нем излагать свои соображения не вариант. Он только разозлится. Даже если поверит, м а т и о с надеялся каким-то образом разобраться в этом сам. Не получалось. Когда он покинул коттедж друга и добрался до собственного временного жилища, организм решил оттаять окончательно, и алкогольное отравление вступило в полную силу. Выворачивало его больше получаса, таблетки не помогали. Они очень скоро выходили обратно вместе с очередной порцией рвоты. Наконец, ему удалось добраться до спальни и заснуть, только чтобы быть разбуженным через час. Кто-то барабанил в дверь. Не слишком громко, но настойчиво. Вот ведь дятел! И каждый удар гулким эхом отражался в голове Матиаса. И без того з а п о л н е н н о й пульсирующей болью. Некоторое время он лежал неподвижно, надеясь, что упрямый визитер поймет намек и уйдет. Не вышло. Конечно, незваный гость не знал, что Матиаса т сейчас лучше не беспокоить. На часах всего четыре, вполне рабочее время. Однако самому Матиасу т от этого было не легче. Проклиная все на свете, мужчина встал, натянул первые попавшиеся джинсы и майку и поплелся к двери. Стук продолжался. Матиасу осталось лишь сконцентрировать все свои силы на том, чтобы... сохранить хотя бы минимум вежливости. Но дверь он все равно распахнул резко, чуть не задев человека, стоявшего на пороге. А хорошо, что не задел, потому что тощую девицу это могло и убить. К нему явилась одна из двух девушек, которые постоянно одевались и раскрашивались, как куклы Барби. «Та, что с красными волосами Ника, значит, это Виолетта». Хотя не факт, что он не перепутал. «Чем могу помочь?» проворчал Матиас. Прозвучало не слишком учтиво, но он мог гордиться тем, что избежал прямых оскорблений. «Я...» э, -э, -э Девица определенно зависла. Она не ожидала увидеть обычно улыбчивого менеджера таким, растрепанным, бледным и злым. «Заходите». Он постранился, впуская ее внутрь. «Мне не холодно». «Мне холодно». Стоять у открытой двери в Майке оказалось крайне неприятно, особенно при том, что его изначально знобило. Виолетта послушалась, вошла внутрь. Но разговорчивей от этого не стало. Стояла в прихожей и приминалась ноги на ногу, точнее, со шпильки на шпильку. «Что случилось-то?» — поторопил Матиас. Мысли были только об одном — «Как бы поскорее вернуться в постель?» Но девушка не спешила упрощать ему жизнь. «Я... это... телефон...» «Телефон, изобретение Александра Белла, не самое, кстати, свежее». «Это все, что вы хотели мне сказать?» Зря он решил пошутить. Виолетта вообще замолчала на минуту, затем выдала. «Чего?» «Ничего, проехали. Раз вы пришли ко мне, значит, в чем-то нужна моя помощь. так Так?» Она обрадовалась, как потерявшийся ребенок, вспомнивший таки адрес родителей. «Я Нику давно не видела». «Это такое большое горе!» «Это, может, не горе, но проблема». «Дня два уже ее нету». «Попробуйте позвонить ей». Это обычно помогает при прямом отсутствии человека. «Не получится». Виолетта по-прежнему отказывалась замечать иронию. «Она свой телефон у меня забыла». Он уже давно в ноль разрядился. А если бы и не разрядился, то как я на него позвоню, если он у меня? Тут вопрос не в том, как, а в том, зачем. Ну да неважно. Можно поискать ее, в коттедж зайти. Вы что, дурой меня считаете?» Так и захотелось кивнуть. Сдержался Матиас даже не из профессионализма, а потому что кивок мог спровоцировать новый приступ тошноты. «Нет, конечно, просто перебираю варианты». «Я уже была у нее и не один раз. Она свет оставила в одной комнате, он так и горит, даже днем ни разу не выключался». Ну, «Конечно, чего свет выключать, если не вам за электричество платить?» «Да не в этом дело. Ее нигде нет в поселке. Я искала ее, все дома обошла, всех спрашивала. С тех пор, как она уехала, ее никто не видел». «Значит, она не вернулась?» «И вы говорите об этом так спокойно!» Взвизгнула девушка. «Ну да», — пожал плечами Матиас. т «Вы не пленницы, а такое случается. Куда она уехала?» «На встречу с мужчиной. Они познакомились на балу. Он ей понравился. Они договорились о свидании». «Продолжайте логическую цепочку, и вы сами поймете, почему она еще не вернулась». Но она собиралась отсутствовать всего одну ночь, а утром быть здесь. Может, что-то случилось?» Ничего не случилось. Его мутило, у него ломило все мышцы, недавно подвергшиеся серьезному испытанию. А желудок и вовсе готовился к очередной серии кульбитов. Меньше всего Матиасу сейчас хотелось думать о судьбе каких-то русских идиоток. Понятно, куда эта Ника укатила и чем занимается. У нее с самого начала это разве что на лбу написано не было. Вот только Виолетта отказывалась признавать очевидное. Я не думаю, что Ника могла так поступить. Как она останется у него, если даже вещей с собой никаких не брала? А вы думаете, ее кавалер не может себе позволить покупку новой зубной щетки и чистых трусов для возлюбленной? Виолетта, не забивайте себе голову всякими сложностями. Но желание высказать все, что он о ней думает, крепло. Матиас сдерживался из последних сил. Давайте сделаем так. Пока не поднимайте панику. Сегодня вечером будет вечеринка. Если Ника не появится там, я займусь ее поисками. Идет? Да. Вот и славно. Хорошего вам дня. Он чуть ли не вытолкал ее за дверь. Она выглядела неуверенной, но больше не спорила, а Матиас побрел обратно к кровати. Головокружение не проходило. Он знал, что когда проспится и проснется, не вспомнит ни об этом разговоре, ни о Нике, ему было все равно. «Как невесомость!» Ника наконец поняла, на что похоже то, что она чувствует. На невесомость. Это сравнение она пыталась найти уже давно. Но мозг работал как-то странно. Мысли отказывались подчиняться и двигались медленно-медленно. Иногда к концу размышлений она забывала, с чего в с ё это началось. Но когда ключевое сравнение появилось, стало как-то проще. Теперь можно попытаться понять, почему именно она чувствует себя так. Меня подвесили. Но на чем и почему нет давления веревок? Или стола? Ничего нет. Ведь ее не могли положить на воздух или могли. Она уже не знала, чему верить. Раньше, например, она не представляла, что ее могут похитить. А надо было. Судьба, кажется, сама дала ей предупреждение через сто нападения в клубе. Но тогда все обошлось, и Ника поспешила поверить в свою удачу, как оказалось зря. Она чувствовала то, что случилось сейчас, гораздо серьезней. «Только бы выбраться живой», — крутилась в голове. «Пусть что угодно сделают, хоть изнасилуют, хоть покалечат, только бы живой отпустили». Может, уже и сделали что-то, но она не чувствовала. Боли точно не было, одна лишь тяжесть в теле. Особенно беспокоили руки. Казалось, что ниже локтя их просто опустошили, оставив одну кожу, наполненную воздухом. Но они на месте, эти руки. Ника была уверена, что все еще чувствует их как часть себя. Девушка попыталась открыть глаза, чтобы проверить свою догадку. Однако ничего не вышло. Веки опухли настолько, что казалось, они уже не способны подняться. Тогда она сосредоточилась на слухе. Рядом звучат какие-то голоса, это точно. Однако они словно приглушены. Либо они далеко, либо ее слух работает немногим лучше зрения. Да еще и голоса эти звучали на немецком. Чтобы вспомнить значение слов, потребовалась дополнительная концентрация. «Как?» «Никакого результата». «Но этого не может быть». «Не может, но есть». «По всем пробам отрицательный результат». «Машина может ошибаться». «Делать машине больше нечего». «Да и потом машина могла ошибиться с первым образцом». «И со вторым». «Но не со всеми же, да еще и подряд». «Но почему так?» «Откуда я знаю?» «Спроси у него». И вдруг русская речь сначала с акцентом. Эй ты, почему не получается? Затем невозмутимо без акцента. Потому что там нет ничего. Можно пытаться и дальше, конечно, взять еще больше. Это же убьет ее. Она уже не выживет. Да и не должна была с самого начала. Если бы все пошло по плану. Сами знаете, расходный материал. Мы сейчас не в том положении, чтобы о ней думать. Ты о себе думай, твои дружки нас обманули. Нет, обман исключен. Недоразумения возможны, но никогда обман. Они снова переключились на немецкий. Ему можно вообще верить? Придется. Но что делать сейчас? Возьмем дополнительные пробы, будем пытаться до конца. До конца. Это значит, что ее судьба предрешена. Они не отпустят ее живой. Новость, кощунственная по своей природе, почему-то не произвела на Нику серьезного впечатления. Другие умирают, а она нет. Да и зачем думать об этом, если гораздо проще расслабиться и остаться здесь в невесомости?